Глава 19 Весь следующий день и всю ночь Хетти думал только о том, узнал его Нахаш или все-таки нет. В конце концов, после череды долгих размышлений, он пришел к выводу, что Нахаш видел его всего лишь раз, когда Хетти был юношей, можно сказать, подростком. С того времени прошло много лет, и теперь вряд ли возможно узнать во взрослом мужчине, заговорившего со служанкой, Того юноша, почти мальчика, который тогда пришел вместе с Иссет к дому ее матери. Нужно было решать, что же делать дальше. Следует ли ему оставаться в аварисе в надежде узнать, как сложилась судьба Несред. Сахатор настоятельно рекомендовал ему отказаться от этого плана. «Служанка отвернулась, стоило тебе спросить у нее о Несред». Ее поведение говорит о том, что она поверила тебе, когда ты представился сыном друга ее хозяина. Если бы не сред жила в доме, служанка сказала бы тебе о том, что она жива и здорова, как она отвечала на вопросы о других домочадцах. Она бы предложила войти в дом и поздороваться с Несред, как предложила тебе увидеться с зирахом Ее молчание в ответ на вопрос о матери твоей жены... Для меня красноречивее всяких слов. Несред не живет в этом доме. Быть может, сыновья убили ее и закопали где-то вдали от людских глаз или вовсе бросили тело в реку. А может, держат ее в заперти в другом доме или даже в другом городе. Хотя второе предположение кажется мне маловероятным. Уверен я в одном... Никто из живущих в этом доме не скажет тебе ни слова правды, ни сред. Но эта неопределенность нам во благо. И сед ты не принесешь ни хороших, ни дурных новостей. Ты не получил доказательств смерти ни сред, но нет и свидетельств о том, что она жива. Хотя я бы не стал надеяться на чудо. Хетти какое-то время размышлял над его советом и в конце концов признал его мудрым, а раз так, то пора было возвращаться в Тибес. Хетти сел на судно, которое по дороге в Мемфис заходило в порты многих городов, разбросанных по берегам Пилузского канала. Его случайными спутниками были путешественники, торговцы, песцы, а иногда и крестьяне. Самые богатые оплачивали свое пребывание на корабле в зависимости от длительности пути ценными предметами, серебром, пищей или живыми утками. Те, у которых за душой не было ничего, брали в руки весла и платили за путешествие своим трудом. В итоге владельцу судна, способного взять на борт 20 человек, не приходилось беспокоиться о найме команды, лишь бы сам он умел управлять рулем. Хетти не желал привлекать к себе внимание, а еще меньше просить денег на обратный путь у своего гостеприимного хозяина. Поэтому он решил подрядиться на судно простым гребцом. Участь эта его не пугала, а тяжелая работа только укрепила бы мышцы. Хотя труд ему предстоял нелегкий. Несмотря на то, что ветер старательно надувал парус, помогая гребцам судно двигавшегося с на юг, Сила течения заставляла их работать изо всех сил. Однако удача и тут ему улыбнулась. Вода в реке стояла еще довольно низко, поэтому течение было слабым. Владелец судна указал Хете его место. Стоило ему устроиться у правого борта, как напротив, у левого тут же уселся незнакомец. Он оказался разговорчивым малым. Не успела лодка чалить, а он уже поздоровался с Хетти и рассказал, что зовут его Мермеша, и что он пас скот в районе южных болот, недалеко от Шемниса, где ребенком жил наш бог Гор. Теперь он направлялся в Мемфис. «А тебя как зовут?» — спросил он, берясь за весло, чтобы вместе с остальными гребцами вывести судно на середину реки. Глядя на тебя, я подумал, что ты тоже крестьянин и живешь в полях или в пустыне. Ты не из этих торговцев, ааму, которые смотрят, как мы гребем и подсчитывают в уме свои будущие прибыли. Хетти всегда с удовольствием разговаривал с теми, кто встречался на его пути. Вот и теперь он обрадовался, что случай послал ему такого говорливого и искреннего попутчика. Он назвал свое имя и рассказал о том, что провел юность, работая в поле и бродя по пескам пустыни. Вскоре Мермеша стал расспрашивать Хети о том, куда тот направляется. «Мне кажется, ты не останешься в Мемфисе». «Когда мы приплывем в великий город Птаха», — ответил ему Хети, — «я тут же пересяду на судно, чтобы плыть дальше на юг. Я еду домой» в город Скипетра. «Вот так совпадение!» — радостно воскликнул Мирмеша. «Ты едешь в великий город Юга?» «Да. Ты, похоже, тоже туда направляешься?» «Да, но долго я там не задержусь. Если хочешь, я составлю тебе компанию». Предложение показалось Хетти безобидным, поэтому он с радостью согласился. В тот момент он еще не знал, что жизнь столкнула его... Повелители змей с рептилией, подобных какой видеть ему не доводилось. Хити отметил про себя, что Мермеша говорит по-египетски свободно, но все же с каким-то едва уловимым необычным акцентом. Не желая признаваться себе в своем невежестве, он решил, что этот акцент должно быть присущ всем жителям Буто и Шемниса, откуда Мермеша был родом. В остальном Мермеша ничем не отличался от египтян, как и он сам. Носил такую же набедренную повязку, ел то же, что и хети. По дороге в Мемфис они узнали друг друга получше, и оказалось, что Мермеша ненавидит Ааму, которые ведут себя на египетской земле так, словно они тут хозяева. В Мемфисе выяснилось, что он прекрасно знает город. Не было трактира, с чьим владельцем он не был бы знаком. Пребывание в Мемфисе затянулось на десять дней, и Хети сказал, что пора бы им найти лодку, которая отвезет их в Тибес. Мермеша тут же нашел судно, которое направлялось в Абидос, а при условии, что наберется достаточное количество пассажиров, готово было плыть и до великого города юга. Так они снова оказались на одном судне и снова сидели рядом. Лодка останавливалась очень часто, чуть ли не у каждого селения, поэтому путь от Мемфиса до Тибеса растянулся на месяц. Хорошо еще, что владелец судна набрал много пассажиров до великого города юга, и не пришлось искать другой способ попасть домой. «Я поеду дальше на юг». «В Элифантин, где живет один из моих братьев», — посвятил Мермеша Хетти в свои планы. «А до этого доставь мне удовольствие. Отдохни в моем доме столько, сколько посчитаешь нужным», — предложил ему хете. Мермеша горячо поблагодарил его и сказал, что не может ответить отказом на столь любезное приглашение, но в городе он все же не задержится надолго. Через день или два он продолжит свой путь. Дорога от Авариса до Тибеса показалась ему недлинной благодаря приятной компании Хети. Однако он порядочно задержался в пути, и ему надо спешить, ведь брата он не видел много долгих лет. Исет с таким нетерпением ждала возвращения супруга, что, наконец, увидев его, залилась слезами. Прошло четыре месяца с того дня, как он ее покинул, и каждый день и каждую ночь она думала о нем, не находя себе места от тревоги и беспокойства. Как она боялась, что с ним случится беда, что если братья узнают и убьют его. И вот хит вернулся к ней, живой, здоровый и такой красивый. «Посмотри на нашего сына. За эти месяцы он так вырос, посмотри, как он прекрасен». Хитти обнял сына, потом, улыбаясь, поднял его на вытянутых руках, снова прижал к себе, поцеловал и опустил на землю. Пришло время познакомить Исет с Мермешей, который стоял поодаль. «Любимая, из-за авариса я ехал вместе с Мермешей, он стал моим другом». Несколько дней он поживет в нашем доме, а потом продолжит свой путь на юг в Элифантин, где его ждет брат, с которым они не виделись долгие годы». Исет поприветствовала гостя и пригласила его в дом. «Мермеша, если мой супруг почтил тебя своей дружбой, добро пожаловать. Чувствуй себя как дома, да благословит и защитит тебя Изида». «Служанка проводит тебя в комнату для гостей. Но прежде выпей прохладного пива. Мы его только что процедили, охладив сперва в ледяной воде из колодца». Хитти успел проникнуться доверием к своему новому другу и даже рассказал ему крупица по крупице о событиях своей жизни, а в том числе о том, как они с Исет встретились и поженились» поэтому он не стал дожидаться, пока останется с супругой наедине, чтобы сообщить ей о том, что ему удалось узнать. «Я ничего не могу сообщить тебе о судьбе твоей матери», — начал он свой рассказ. Они все вместе через тростниковые трубочки пили пиво из принесенного служанкой кувшина. Я не смог узнать, жива ли она». Мермеша счел нужным вмешаться в разговор. «Я не верю, что твои братья могли убить свою мать. Они наверняка держат ее в аварисе, быть может, даже в доме твоего отца». «Если бы твоя догадка оказалась верна», — вздохнула Исет. «Я тоже не верю, чтобы братья смогли поднять руку на свою мать, тем более лишить ее жизни. И все же я не понимаю». Почему до сих пор она не нашла способа сообщить мне о том, что жива? «Я не знаю, что за люди твои, братья, и чего они хотят от твоей матери, но мне кажется, тебе стоит поехать в Аварис, и, явившись к правителю, умолять его, чтобы он спросил у твоих братьев и отца, что случилось с Несред. Кажется, мне это единственный способ узнать, жива она или нет». «Друг мой», — ответил Хетти вместо Исет, — «боюсь ты льстишь правителю, облекая его такой властью. Этот трус уже давно не смеет сказать даже слова против Ааму. Он никогда не осмелится судить зираха и его сыновей. Более того, я опасаюсь, что он станет на сторону зираха и отдаст ему дочь, которую тот считает своей собственностью». «Пока исет здесь, в Тибесе, она в безопасности, но в Аварисе, правитель которого лижет ноги Ааму, она окажется во власти своего отца, и тот отдаст ее старой обезьяне, которая когда-то пожелала ее купить». мирмеша я слишком хорошо знаю нрав отца и братьев», — сказал исет «Я уверена, что Хети прав, стоит мне появиться в Аварисе» для меня не будет обратного пути. Братья схватят меня и при содействии правителя отдадут старику, который когда-то передал отцу часть приданного». «Если ты так думаешь, не стану тебе перечить», — заговорил Мермеша. «Хотя мне кажется, что египетские стаконы на твоей стороне. Не может быть, чтобы в нашей стране могло твориться такое беззаконие». «Иссет права», — вступил в разговор Хетти. В Аварисе, как, впрочем, и во многих других городах Дельты, законы нашей страны утратили свою силу. Все мы правосудием в том числе заправляют Ааму, по крайней мере, когда дело касается презренных азиатов. Поскольку отец Исе Тааму, он считает, что в своих поступках и он сам и члены его семьи должны руководствоваться законами его народа, Жители города, которым я могу доверять, убедили меня в том, что градоправитель предпочитает не мешать Аму вершить правосудие среди своих, так как им заблагорассудится, поэтому она даст Исет отцу, невзирая на то, что она египтянка и моя жена по законам Египта». Спустя два дня Мермеша покинул дом Хети и поднялся на судно, готовое к отплытию. Но не в элефантин лежал его путь. Его с нетерпением ждали в аварисе.